Глава тридцать восьмая. Black and Red. Ануфриев мог говорить, излагать свою версию и дальше. Все логично, все убедительно. А Катя снова как-то не верилась во все это. Вот это. Не в этом ли и состоит загадка женского ума? Нет, женской души. Когда говорят «черное», представляется «белое» и даже «розовое». на чаще красная красная и чёрная чёрная и красная и все доводы все факты меркнут и кажутся такими вздорными английская разведка это там где Джеймс Бонд а меня звали на новый фильм с ним и вообще это ведь где-то далеко-далеко не здесь там где все они и всё другое и стой параллельной жизни Лимузин с бронированными стёклами. Смешать, но не взбалтывать. Агенты КГБ тоже влюбляются. Коридоры власти. Смерть шпионам. Оперативники, которым предстояло ехать на обыск офиса Дмитрия Собирались в кабинете полковника Гущина. В кабинете работал телевизор. Алексей Жуковский это показывали во всех новостях. за подписанием каких-то оборонных проектов в преддверии визита возглавляемой им российской делегацией в Венесуэлу и в другие страны Южной Америки. «Эва, куда тянет Ануфрейф-то?» — бурчал Гущин. «На что он мекает?» «Куда во всем этом?» — он повысил голос. «Вектор-то направлен». «Вон куда?» «Вон на кого?» — кивок на экран. «Многоходовая комбинация». Только кончилась она для того, кто ее затеял. Неудачно. Что там произошло на Воробьевых горах, нам пока неизвестно. Точно одно. Владимир Жуковский мертв. Убрать его кому-то спешно пришлось. Как до этого Лукьянову, как и Карпова. Что и как планировалось, мы не знаем и, может, уже не узнаем никогда. Лишь насчет Вектора, главного удара, Ануфриев не сомневается. Вот в кого целились. В ключевую фигуру оборонной политики. А что готовилось? Покушение, террористический акт. И какую роль во всём этом Владимиру Жуковскому отводили? Ведь он ненавидил своего брата так, что мог убить. Бабу не поделили. Катя слушала, но по-прежнему оставалась при своём мнении. Точнее, не при каком мнении. Шпион о мании. там у них в той параллельной жизни она часть игры. Но в нашей жизни, в нашей реальности, да что же это в самом деле? Как такое вообще возможно? В Калашный переулок на обыск она не поехала. Да её никто и не звал. В результате драматическая сцена в офисе психолога осталась для неё как бы за кадром. А понаблюдать было что? Тесное помещение офиса снова наполнилось оперативниками. Секретарша Раида Викторовна, от волнения и тревог, растерявшая в последние дни всю свою стать, не знала, за что хвататься, кому отвечать. Где Димитрис? спросил её Гущин. Не знаю, он ещё не возвращался. Вы же милиция, вы сами его днём забрали. Раида Викторовна всплёскивала похлыми руками. Он бедный так больше и не приходил, на мои звонки не отвечает. Я просто не знаю, что делать. А у нас сегодня всем общий сеанс. Пациенты придут. Вот уже совсем скоро придут. Что мне им говорить? Где доктор? Где Игорь Юрьевич? И полетело донесение по рациям. Димитриса в офисе нет. Фигурант скрылся. Обыск в офисе был тотальный. Оперативники двигали мебель, простукивали стены, отрывали панели обшивки квадрат за квадратом, скрупулёзно, методично. Крохотные со спичечную головку беспроводные микрофоны обнаружили в столе, под подоконником и за верхней притолокой двери. Бусинку веб-камеры на верхней полке шкафа с бумагами. Как говорится, что и требовалось доказать. Офис Диметриаса был под колпаком. Изъяли компьютеры Раиды Викторовны, личный ноутбук доктора, диски и флешки, где хранилась картотека Гущин расспрашивал секретаршу о препаратах, которыми Диметрий снабжал пациентов. Ироида Викторовна отвечала, что не в курсе. Доктор с ней такие вопросы не обсуждал, она не знает. После разгрома учённого в офисе она обиделась на милицию. На чего ей было обижаться? Гущин подумал, что секретарша слишком уж переживает за своего работодателя. Учитывая склонности доктора, что-то такое между ними вряд ли было возможно. Но глядя на расстроенное и даже больше ожесточённое лицо Ироиды Викторовны, показывавшее всем своим видом: "Да что вы вообще понимаете, Игорь Юрьевич, лучше вас всех. Вы все в подмётке ему не годитесь, можно было о многом догадаться". В результате довесками к обнаруженным камерам, микрофонам, документам, дискам и файлам прихватили и Ироиду Викторовну. Придётся проехать с нами, тут рядом. А потом Гущину позвонили и сообщили о нежданном ЧП. На допросе в прокуратуре подозреваемая Купцова внезапно набросилась на следователя, попыталась ее задушить. И Гущин вместе со своими оперативниками срочно выехал на место нового происшествия. Казалось, что этот бесконечный день, начавшийся на Воробьевых горах, никогда не кончится. Катя вернулась в свой пресс-центр и до конца рабочего дня занималась только своими делами. Написала пару статей, точнее, руки писали, барабанили по клавиатуре компьютера, а мозги Ермаков позвонил ей в 7. Добрый вечер. Привет, ты где? Приехал на сеанс, а тут всё закрыто. Что вы чёрт возьми происходит? Женя, у вас сегодня не будет сеанса. Почему? Жуковский, который был с вами, мёртв. Мёртв? Покончил с собой или Катя колебалась секунду. Возможно, убит. Да мы же только вчера все вместе. Кем убит, откуда ты знаешь? Я выезжала на место, видела его. У него пулевое ранение в голову. Дьявол. А почему на каражане всё закрыто? Где Димитриас? Катя не знала, что ответить. И правда, где он? Был здесь, его допрашивали, а потом отпустили. Ты скоро освободишься? спросил Ермаков. Да я уже, собственно. Тогда я сейчас припаркуюсь напротив вашего переулка. На лестнице Катю обогнал старший лейтенант Должиков, направлявшийся в дежурную часть. Диметря скрылся, сообщил он шёпотом. Ориентировку по нему срочно даём. За всем этим кто-то стоит. Катя вспомнила слова Ануфреева и всё равно как-то не верилось, не хотелось верить. Шпиона мания. Должиков, у тебя данные на него с собой? спросила Катя. Подожди минутку, давай зайдём, я скачаю. Должиков кивнул. Они вернулись в кабинет сделать распечатку на ксероксе. А телефоны и адреса пациентов есть? Катя решила раз всё так серьёзно, пусть у неё будет базовая информация на всякий случай. Вот, тут у меня телефоны Купцова. Должиков поморщился, словно вспомнив что-то неприятное. Адреса и телефон страховой компании, где Ермаков работает. А что касается покойника, у меня только домашний телефон Жуковских. Наши к его жене ездили днём. Её Оксана зовут. Ермаков ждал Катю на противоположной стороне улицы у машины. Увидел и устремился через дорогу, словно она была маленькой, и её следовало перевести. Катя закрыла глаза на секунду. Всего несколько часов назад Они в кабинете розыска говорили, что он тоже был в Лондоне, общался и с Жуковским, и с Деметриасом, и значит, возможно, вероятно, нельзя исключать. Но там был еще один. У него есть мотоцикл, это раз. Неоднократно бывал в Лондоне, это два. Служил в федеральной службе охраны, это уже три. Сопровождал в эскорте высших лиц государства, а потом его выгнали. Он был, варился в этой среде, возможно, уже тогда был завербован. Неожиданно Катя вспомнила разговор с мужем, с драгоценным. С того вечера в баре, когда они смотрели футбол, словно века прошли. А ведь всего-то 2 недели. Драгоценный плёл какую-то несуразицу, не только про Зенит с Манчестером, но и про английскую мишь 6, про какой-то там ответный ход. Вот бы кто сейчас был во всём этом как рыба в воде. Вот чьих советов и выводов стоило бы послушать, Вадичка. Однако вместо драгоценного Привет. Так что случилось, расскажи толком. Катя смотрела на Ермакова. Его откровения под гипнозом сейчас прослушиваются на плёнке с сотрудниками Ануфриева. Стоило соглашаться на этот чёртов гипноз, чтобы всё это прослушивалось сначала одной разведкой, потом другой. И чтобы сокровенная тайна, незаживающие раны изколеченного детства стала информацией к размышлению в разных там шифровках и рапортах. Шпионomania, будь она проклята. Ну, сначала куда-нибудь зайдём и выпьем чаю или ещё чего-нибудь. Тут рядом есть отличное тихое место. Ермаков взял её за обе руки. На секунду Катя почувствовала себя лишённой свободы, только на секунду. Рядом оказалось у Арбатских ворот, но добирались туда в разгар большого вечернего исхода из центра в плотной пробке. «Вспомни, что было на сеансе?» — попросила Катя. Ермаков нахмурился. «Особо ничего. Все, как и раньше. Даже удивительно». «Что удивительного?» «Ну, этот Гай. Он вел себя со мной как обычно. То есть почти как обычно. А насчет жены ведь знал уже все». Ему сказали в милиции, что мы, что это я. На такое нелегко простить, согласись. А Жуковский? Он тоже говорил о своей жене, был взволнован, взбешён даже. Гай объявил, что раз его жена пошла на убийство ради него, то значит, он ей не безразличен, а о своей жене сказал, что она стерва и что желает его смерти. Что если он умрёт или с собой покончит. Она этому только обрадуется. Катя на приглась. Он так бесился, потому что ревновал её. И знаешь, к кому? К своему брату. А он у него круче некуда. Сказал типа того, что если меня не станет, они, его брат и жена только вздохнутся облегчением. Дмитрий Осо тоже о ревности говорил. Больше того, о ненависти. Кто же мог убить Жуковского? Это не просто убийство. Это целая цепь событий. Началось всё в Красногорске. Мы думали сначала там ограбление. Я тебе говорила, женщину убили в квартире. Четырнадцатый этаж. Знаешь, он влетел туда к ней среди ночи, как настоящий бармаглот. Кто? Убийца спустился с крыши, проник через окно, убил. А потом было еще кое-что. Дом, который едва не взорвали на Кудринской. Это все из той же цепочки. А почему бармаглот? Стишок такой в Алисе. Не обращай внимания, я так нарочно иногда... Вот так, с Бармаглотом, это кажется не таким страшным. На сеансе Жуковский говорил о жене, повторил задумчиво Ермаков. А еще тогда решил, ты, друг, здорово ошибаешься. Как-то. Но он же ее к брату ревновал. А ревновать-то следовало к другому. К другому? Кому? Гаю, хмыкнул Ермаков. Ну да, не знаю, что у Оксаны было с Алексеем Жуковским. Но встречалась-то она на самом деле с Гаем. С Гаем? Я их видел, я её помню. Она с Зажуковским однажды пришла после сеанса, сказала, что из театра возвращается, а он взбесился. Гай тогда там с ней при мне и познакомился, а потом я их видел уже вместе вдвоём, в его машине. Они вели себя как любовники. Катя почувствовала, что ей не хватает воздуха. Всё вдруг сложилось. Все части вместе. Всё встало на свои места. Она с ним с этим, господи боже. Эй, Ермаков смотрел на неё с изумлением. Она погибла, прошептала Катя. Теперь всё понятно. Мотоцикл службы охраны Жуковского убил, а она любовница у него под контролем. И через неё у него теперь прямой выход на «Мы должны ее предупредить, мы должны ему помешать, только бы не опоздать!» Катя схватила телефон. Она еще толком не знала, что конкретно скажет почти незнакомой ей женщине, которую и видела-то лишь однажды, на свадьбе друзей. Она задыхалась. Это встреча с Должиковым на лестнице, когда она скачала телефон и фигурантов «Перст судьбы». Слава богу, она догадалась это сделать. Гудки, гудки, гудки. Алло. Голос Оксаны Жуковской на том конце не был похож на голос женщины, которая всего несколько часов назад стала вдовой. Оксана, здравствуйте. С вами говорит капитан милиции Петровская. Меня зовут Екатерина. Мы с вами виделись на свадьбе вашего родственника Марка, помните? Добрый вечер. Слегка задаченный тон, вежливый. Мы занимаемся расследованием гибели вашего мужа. У меня к вам очень важный разговор. Мы не могли бы встретиться прямо сейчас? А что вам надо? Это касается обстоятельств убийства вашего мужа. Убийство? Оксана, я не могу об этом говорить по телефону. Скажите свой адрес, я приеду. Поймите, это очень важно, вы тоже в опасности. Нет, нет, домой ко мне приезжать не нужно, ни в коем случае. У меня пожилая мать, дочка. Я не хочу их травмировать. И так уж Мы можем встретиться с вами где-нибудь. Ермаков показал глазами, они уже остановились. Кафе в начале старого Арбата, называется Под сдам. Я жду вас там. Я приеду быстро. Ермаков и Катя спустились по узкой лестнице в сумрачный залчик, отделанный тёмным дубом. У входа гостей встречало чучело медведя. Был вечер рабочего дня, и зал был почти пуст. Чучело медведя вид злобный. Катя была как в лихорадке. Её распирало сознание того, что она обо всём догадалась. Хотела было звонить Гущину, но решила подождать. Нет, сначала разговор с Жуковской, а потом всё остальное потом. Как говорил Гущин, надо действовать по обстановке. Нам нужно поговорить, сказал Ермаков. Что? Она не слышала его. Он был тут рядом. А она не видела его. Страх, азарт, дрожь в коленках, решимость действовать, тревога, ожидание целый вихрь. А она была в центре этого вихря. Та сцена в кабинете Гущина, когда Гай: "Она же всегда знала, что это он. Она чувствовала это". Но у неё не было доказательств, а теперь доказательство есть. Мы должны поговорить. Чучело зверя, оскал мёртвых клыков. Шаги на лестнице, их столик был у самого входа. Катя увидела женщину в красном летнем пальто и красной шляпке. Без сомнений, это Жуковская. Кто-то спускался следом. Жуковская явилась в кафе под сдам не одна. Вместе с ней в зал вошел Гай.